Тайный брак. У моего бедного Берли начались семейные неприятности, когда Эдуард де Вир женился на его дочери. Сессиу был и польщен, и обеспокоен одновременно. Молодой человек очень уж сбалмашим и непредсказуем. Я всегда отличала его и числила среди своих фаворитов не первого ранга, но все же и не последнего. Эдуард был очень хорош собой, прекрасно танцевал, кроме того, считался мастером остроумной беседы. Я была рада за моего дорогого Сесиля, когда его дочь стала графиней Оксфорд. Иногда мне казалось, что Эдуард женился на Анне Сесил исключительно для того, чтобы получить возможность освободить из заточения своего двоюродного брата, герцога Норфолка. Тот как раз дожидался смертного приговора за участие в заговоре Ридльфи. Когда же затея Эдуарда не удалась, он поклялся, что люто отомстит своему опекуну. Анна Сесил родила ребёнка, когда её муж находился в заграничном путешествии, и желая досадить лорду Берли, граф Оксфорд заявил, что сомневается, его ли это дитя. Это обвинение стало страшным ударом не только для Анны, женщины невинной и нравственной, но и для моего добродетельного Сесила, которого я любовно называла протестантским святым. Анна рыдала, Сесил пребывал в смятении, а я пыталась его утешить. Я говорила ему, что нельзя принимать слов его взятия в серьез. Вернувшись из-за границы, Оксфорд явился ко мне с замечательными подарками. И больше всего мне понравился аромат, исходивший от его подношений. Особенно хороши были элегантные кожаные перчатки. Я поднесла их к лицу, вдохнула благовонный запах и сказала, что Эдуард должен непременно узнать, как называются эти духи. Он поклялся, что непременно сделает это. Глядя на этого очаровательного молодого человека, я не могла поверить, что он распускает столь чудовищные слухи про собственную жену. Когда я завела разговор на эту тему и выразила своё неудовольствие, граф Оксфорд побелел от злости и заявил, что не собирается жить с неверной супругой, ибо не признаёт родившегося младенца сыном. Я убеждала его, что анна сесиль дочь такого достойного отца чиста и целомудренна но эдуард не слушал тогда я потребовала чтобы он предъявил мне непревержимые доказательства супружеской измены на это эдуард ответил что не собирается демонстрировать всем свой позор что же до оскорблённых чувств лорда берли то его эдуарда куда больше занимают собственные переживания Этом мне хорошо известно, вздохнула я и разрешила графу Оксворду удалиться. Я очень не люблю, когда близкие мне люди ссорятся между собой. Конечно, Сесиль был мне куда дороже, чем Эдуард Девир, но всё же я была очень опечалена этим раздором. Анна Сесиль переехала к отцу, и Берри стал с удовольствием воспитывать маленького внука. Некоторое время спустя супруги помирились, и Анна родила графу Оксфорду ещё троих детей. Всех их забрал к себе Сесиль, поскольку Эдуард не выразил желания заниматься воспитанием своего потомства. Я любила слушать, как Сесиль рассказывает мне забавные истории про своих внучат. Что ж, значит брак его дочери с ненадежным аристократом всё же дал отрадные плоды. ни летеรี с неимоверной выстротой пройдёт неделя, месяц, и вот я уже на год старше. Мне никогда не удавалось побыть одной. Всё время рядом были люди, подчинённые ритуалу, даже одеваться сама я не имела права. Каждое утро мне приходилось терпеливо ждать, пока фрейлины втиснут меня в корсет, стянут эти жёсткие доспехи из китового уса, затянут бесчисленные шнурки, чтобы подчеркнуть стройность талии. Затем я должна была выбрать платье, а платьев в моем гардеробе было столько, что даже его хранительница сбила со счета. Королева всегда должна выглядеть великолепной. Лишь дважды за время моего царствования мужчины застегали меня не одетой. В первый раз это произошло в Хэмптон-Корте чудесным майским утром. Я стояла у раскрытого окна, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом. На мне была только распахнутая ночной рубашка и чепец. В это время прямо под окном появился юный Джеффри Толбот, сын лорда Шрусбери, и уставился на меня во все глаза. Я отпрянула от окна и тут же бросилась к зеркалу. В сорок пять лет я все еще была хороша собой. Предворные клялись. что мне открылся секрет вечной юности, и выгляжу я никак не старше 18. Разумеется, без божновгали. Но я и на самом деле выглядела лет на 10 моложе. Кожа моя всё ещё была белой и гладкой, глаза не утратили яркости, а благодаря лёгкой близорукости взгляд обладал особой мягкостью. Правда, разговаривая с людьми, Я вглядывалась в лицо собеседника столь пристально, что многие смущались. Тем не менее, инцидент с юным Талбатом испортил мне настроение. Он сконфуженно поклонился и бросился на утёк, но я решила, что нельзя оставить столь вопиющее нарушение этикета без последствий. За ужином я подошла к юному дворянину и шлёпнула его по лбу, сказав, что утром он заставил меня покраснеть. Разумеется, Талбот ответил, что всё равно ничего не разглядел, ибо совершенно ослеп от моей божественной красоты. Интересно, что он думал на самом деле. Второй раз всё закончилось гораздо хуже, но не буду забегать вперёд. Увы, я быстро выходила из возраста Когда женщина получает заслуженные комплименты, тем не менее, словословее моих придворных не только не прекращались, но делались всё более цветистыми. Я всегда любила моих красавчиков. Думаю, что некоторые из них испытывали ко мне искреннюю привязанность. Например, Хатан и Хенич. Про Роберта я не говорю. Между нами не существовало особая связь, над которой Было невластно время. У каждого из фаворитов было своё прозвище. Хатана я называла бараном или баранчиком. В хорошие минуты он также и именовался ресницами королевы. Оком королевы был мой Роберт, неустанно высматривавший новые удовольствия. Лорд Берли, относившийся к категории моих умников, получил прозвище Святой, а Френтис Олсингена Я называла Мабром. При дворе вновь появилась Летис. Я сказала, что искренне сочувствую постившему её горю, и предположила, что она день и нощно скорбит по мужу. "О да, ваше величество", сказала моя кузина, потупив взгляд. "Коварное создание, наверняка снова задумала какую-нибудь каверзу". Мне не показалось, что вид у неё такой уж печальный. Нет. Леди Сноус определённо не походила на убитую горем вдову. Представляю, как вы были поражены, когда узнали о смерти Уолтера, сказала я. Это произошло так неожиданно, так внезапно. Бедняжка Эссекс, ведь он был совсем молод. Слава богу, следствие установило, что он умер от естественных причин. Вы должно быть очень волновались. Одно дело потерять мужа по воле Господа, и совсем другое по злой воле человека. Олдер был тихим и покладистым, у него не было врагов, ваше величество. И он никому не мешал. Летис взглянула на меня своими безмятежными, тёплыми глазищами. Не думаю, ваше величество, две женщины не давали мне покоя. Летис и Мария, королева шотландская. Я ни разу в жизни не видела Марию, но полагаю, у неё было много общего с моей кузиной. И ту, и другую мужчины находили неотразимыми. Я считала, что дело здесь не в красоте и не в совершенствах, а в любовном искусстве самого неизменного свойства. Вот и весь секрет привлекательности.